11. Варя приняла душ, уложила волосы, накрасилась, покормила кота, а затем приготовила завтрак себе и Альберту. Он ночевал эту ночь у неё, с ума сойти. Совсем как два месяца назад, будто ничего и не изменилось. Сейчас из спальни доносился его храп, а на вешалках в гостиную аккуратно были развешаны его пиджак, брюки и рубашка. Комаровой стоило огромного труда раздеть этого здоровяка ночью, Но врождённая тяга к перфекционизму не дала бы ей уснуть, не могла же она допустить, чтобы он ушёл от неё в мятой одежде. Да, Альберт разочаровал её, предал, причинил боль, она всё это понимала, но ей было жаль этого мужчину. Они ведь не были чужими друг другу, прожили вместе целый год, и Варя даже собиралась стать его женой, всё понимающей, всё прощающей, заботливой и гладящей всё даже простыни. Так уж она была воспитана. Привыкла с детства быть во всём хорошей, угождать родным, заслуживать одобрению матери отличными отметками, прилежным поведением, добрыми поступками. Эта скучная правильность никак не помогла ей во взрослой жизни и даже стала причиной того, что Альберт к ней всё-таки охладел. Варя, по сути, просто застряла в состоянии хорошей девочки, так и не сумев повзрослеть. Она стала заложницей своего воспитания. Это и оттолкнуло её бывшего жениха, а теперь, когда Комарова стала меняться, он приполз в прямом смысле слова. Варю вообще раздражало, что все мужчины активизировались именно в тот момент, когда она преобразилась и перестала пытаться оправдывать ожидания окружающих, когда перестала думать о том, что Вселенная оценивает каждый её шаг и стала думать только о своих желаниях. «Альберт», — тихо позвала она, — села на край кровати и коснулась его рукой. Мужчина замычал. «Альберт, просыпайся, это я, Варя». «Ты...» — он попытался продрать глаза. «Что ты здесь делаешь?» «Я сварила кофе? Отправляйся в душ, ладно?» Девушка взглянула на часы. «Мне пора на работу. Тебе нужно успеть собраться и позавтракать». «Где я?» — мужчина сел и, скривив лицо, огляделся. «Ты у меня?» «У тебя?» — удивился он, широко распахивая веки. «Мы что с тобой вчера?» «Упаси Господь!» — рассердилась Варвара. Она встала и направилась в кухню. — Приведи себя в порядок и приходи пить кофе. Да что произошло-то? Ох, моя голова! Надо признать, душ порядком взбодрил Альберта, и из ванной он вернулся посвежевшим и почти непомятым, аккуратно развесил полотенце, зная, что это важно для Вари, и пожаловал на кухню прямо в трусах. Очевидно, это должно было выглядеть соблазнительно, но Комарова даже не взглянула на оттопыренные спереди боксеры. Она лишь указала рукой на стул и молча поставила на стол омлет с зеленью. Больше подать было нечего, кроме яиц у нее в холодильнике ничего не оставалось. «У нас пятнадцать минут, потом я уезжаю», — предупредила девушка. «М-м, как пахнет», — расплылся в улыбке Альберт. Потирая руки, он опустился на стул, как в старые добрые времена. «Будь добр, расскажи, зачем ты явился ко мне вчера». Э, «Да просто так». Пряча взгляд, мужчина взялся за омлет. «Соскучился?» У Вари возникло такое ощущение, что Альберт что-то недоговаривает. Возможно, будучи пьяным, он и собирался что-то сказать ей, но теперь резко передумал. «Тебе не стоит приходить всякий раз, как ты соскучишься». Обнимая пальцами кружку с кофе, произнесла она. «У меня есть мужчина, вряд ли ему понравится, что ты спишь в моей постели в его отсутствии». «Да, я помню», — нахмурился Альберт. «И помню, как ты пришла с ним на мою свадьбу, прости». Он проживал омлет и запил кофе. Тогда я и понял, что совершил самую главную ошибку в своей жизни. «Бывает», — ухмыльнулась Варвара. «Я серьёзно». Он посмотрел ей в глаза. «Ты же была идеальной, а я меня просто чёрт попутал». Альберт протянул руку и положил её на ладонь девушки. «Прости меня, Варь, я очень виноват. Ты бы только знала, как сильно я хотел бы начать всё сначала. Всё бы за это отдал». Девушка тяжело вдохнула и выдохнула. Она смотрела в эти виноватые голубые глаза и не знала, что ответить. Мягко высвободила руку и прошептала. «Я столько раз представляла, что скажу тебе, Альберт». Столько раз прокручивала в голове этот разговор, Мне было так больно. Я понимаю. Ты ушёл от меня к моей сестре, понимаешь? К сестре. Горечь прокатилась по её телу с такой силой, что ногти впились в ладони. Этим всё сказано. Больше никаких сначала, никаких мы, Альберт. Ты приносишь мне одни несчастья. Кажется, моему браку конец. Скорбно признался мужчина, ныряя взглядом в кружку с кофе. Ты наконец-то это понял? Поздравляю. «Мне нужны твоя помощь и поддержка». «Вот это уже ближе к правде. Тебе сейчас пригодится любая поддержка». «Мне страшно, Варь». Альберт склонился над столом. Кристина очень уверенно говорит о том, что ее отец не задержится надолго в тюрьме. «Это исключено», — решительно сказала Варя. «Все ее мышцы напряженно зазвенели. Майский не выйдет, он будет осужден. Да, мы пока не можем доказать махинации, покушение на моего отца и его бывшую жену, «Но у нас есть твои показания и показания наёмного убийцы. Этого достаточно, чтобы Андрей сел». Варя глотнула кофе. «А ещё есть моя мать, которую незаконно упекли в психушку, и я этого так не оставлю». «Я боюсь за свою жизнь», — сказал Альберт, мелко дрожа. «Не волнуйся, дело Майского ведёт мой друг. Я прослежу, чтобы Андрей получил по заслугам». «И Кристина ищет со мной встречи». «Чего ты боишься?» Альберт пожал плечами. «Того, что я совсем один». «Послушай», — Варвара взяла его за руку, — «мой отец жив. Возможно, он что-то вспомнит, и тогда мы сможем доказать, что Майский причастен к покушению на его убийство». «Мы с отцом еще не общались, я все откладывала. Мне было не по себе, но теперь уж точно поговорю. И еще есть моя мать. Я спрятала ее в надежном месте. Если она даст показания против Андрея, в наших руках будет еще один козырь. Думаешь, этого будет достаточно? Даже без их показаний у нас достаточно улик». В это мгновение в дверь раздался звонок. «Кто-то пришел», — сказала Варя, вставая из-за стола. Альберт понуро склонил голову и продолжил завтрак. «Кто?» — спросила Комарова, приближаясь к двери. «Я» — раздалось из-за нее. «Боже!» Она повернула ручку засовы и дернула на себя. На пороге стоял грин. «Доброе утро!» Он был гладко выбрят, благоухал парфюмом и был довольно прилично одет. Лишь оттопыренная футболка, под которой покоилась сломанная рука в гипсе, говорила о том, что одеться без посторонней помощи Артёму было не так уж легко. «Доброе утро!» — Варя отошла назад, пропуская его. Мужчина вошёл и поприветствовал её ещё раз, теперь уже страстным глубоким поцелуем, от которого у Вари задрожали коленки. «М-м, пахнет вкусно! Я как раз не завтракал!» — улыбнулся Артём, оторвавшись от неё. «Если только там что-то осталось!» Прикусила губу Варя. «А кто там у тебя?» Брови Грина опасно сдвинулись. «Альберт», — призналась девушка. Артём склонил голову набок и медленно наклонился. В этом положении из коридора можно было разглядеть лишь голую спину и наглую задницу бывшего жениха Варя, обтянутую труселями, но и этого ему хватило, чтобы округлить от удивления глаза. «Это не то, что ты подумал», — стараясь говорить спокойно, выдохнула Варвара. «Не то?» — скривился Артём. Я решил, что твой бывший припёрся сюда по старой памяти и достаёт тебя. Или всё ещё хуже, чем я подумал?» «Нет, всё верно», — вздохнула Комарова. «А я тебе говорил, что нужно было осветить квартиру от всякой нечисти», — хмыкнул Грин. Ловким движением он скинул кроссовки и прошёл в кухню.